Так он и поступил. Снял номер в отеле «Брандт». Ждут ли от него охотники такого шага? Да, они будут искать совсем не бегущего, прячущегося. Смогут они отыскать его нару? Ему очень хотелось ответить, что нет, но обольщаться он не имел права. Да, облик он изменил, но все делалось в спешке. Наблюдательных людей немного, но они есть. Возможно, его уже засекли. Портье, коридорный, который приносил завтрак. Может, кто-то из любителей шоу для извращенцев на 42-й улице. Маловероятно, но возможно. А его липовые документы, сработанные Моули, надолго ли их хватит? Таксист, который вез его от Network Games Building, обязательно покажет, что он отправился в южный город. И охотники не зря едят свой хлеб. Они как следует тряхнут всех его знакомых, от Джека Крейгера до Эйлин Дженнер, этой сучки, что жила с ним на одном этаже, не просто тряхнут, а размажут по стенке. И сколько пройдет времени, прежде чем кто-нибудь, к примеру, слабачок Флэппер Донниган, сболтнет, что Моули изготавливает желающим подложные документы. А если они выйдут на Моули, он расколется. Поначалу, конечно, поупирается, не будет возражать и против того, чтобы ему пару раз двинули в ухо, потом будет оправдываться боевыми шрамами, с тем, чтобы однажды ночью его хибара не вспыхнула свечкой. А потом элементарная проверка трех аэропортов Хардинга покажет, что Джон Г. Спрингер глубокой ночью улетел в Нью-Йорк. Если они нашли Моули, исходи из того, что найдут. Ты обязан исходить из того, что найдут. Значит, бежать. Куда? Он не знал. За всю жизнь он ни разу не выезжал за пределы Хартинга. Никого не знал, даже там, на Среднем Западе, и уж тем более на Восточном побережье. Не было места, где он мог чувствовать себя своим. Так куда? Куда? Он и сам не заметил, как погрузился в тревожный нервный сон. Моули они нашли без труда. В течение пяти минут выяснили, что Ричардс стал спрингером после того, как выдернули два ногтя, залили пупок бензином и пригрозили поднести к нему зажигалку. Сразу же узнали номер рейса и прибыли в Нью-Йорк в половине третьего по местному времени. А сейчас они уже окружают отель. Места коридорных официантов, швейцаров занимают охотники. Полдюжины затаились у пожарной лестницы. Еще пятьдесят у лифтов. Гораздо больше кружит вокруг отеля в пневмакарах. Вот они в холле, сейчас вышибут дверь и ворвутся в номер, чтобы вытащить его на всеобщее обозрение и превратить в гамбургер. Ричард сел, обливаясь потом. А он даже не вооружен. Бежать. Быстро. Для начала сойдет и Бостон. Минус 0,74. Отсчет идет. Номер он покинул в пять вечера. Спустился в вестибюль. «Добрый день, мистер Спрингер», — улыбнулся Ричардс. «Похоже, мне везет, старичок. Три клиента проявили интерес. Придется задержаться в вашем замечательном отеле еще на пару дней. Я могу заплатить вперед?» «Разумеется, сэр. Деньги поменяли хозяина». По-прежнему, улыбаясь, Ричардс поднялся в номер, в коридоре ни души. Он повесил на дверь табличку «Не беспокоить» и направился к пожарной лестнице. Ему сопутствовала удача, по пути никто не встретился. Он спустился вниз и незамеченно выскользнул через боковую дверь. Дождь перестал, но над Манхэттеном плыли низкие тучи. В воздухе стоял резкий запах электролита. Ричардс шел быстро, забыв про хромоту, держа курс на автовокзал. Билеты на Грейхаунд по-прежнему продавались без предъявления удостоверения личности. Бостон бросил он бородатому кассиру. 23 бакса, приятель. Автобус отходит ровно в 6.15. Он отдал деньги. Из выданной Томпсоном суммы у него осталось чуть меньше 3000 новобаксов. До отхода автобуса оставался час. Автовокзал кишел людьми, то и дело на глаза попадались солдаты. Добровольческая армия в синих беретах. С мальчишескими, но жестокими лицами. Он купил порнографический журнал, сел и закрылся им. Так и просидел час, уставившись на него, изредка переворачивая страницу, чтобы не вызвать подозрений. Когда автобус подкатил к терминалу, он захромал к открывшимся дверям. Эй, эй ты! Ричардс огляделся. К нему бежал коп. Он застыл, не в силах сдвинуться с места. Такая-то часть мозга исходила криком «Беги, беги, беги!» «А не то с тобой разделаются прямо здесь, на заплеванном жвачкой полу автовокзала, среди стен, списанных похапчиной!» «Беги, а не то станешь добычей тупоголового копа!» «Остановите его! Остановите этого парня!» Коп бежал не к нему, показывал не на него, у Ричардса отлегло от сердца. Коп бежал за оборванцем, который слямзил дамскую сумочку и теперь бежал к лестнице, расталкивая идущих навстречу. Он и его преследователь взлетели по ступеням исчезли. Отъезжающие, приезжающие, встречающие проводили их взглядами, а затем вернулись к прежним занятиям. Словно ничего и не произошло. Ричард с толбочек его трясло. Он плюхнулся на сиденье в конце салона, а несколько минут спустя автобус мягко отъехал от терминала и влился в транспортный поток. Коп и его жертва растворились в человеческом море. «Если бы у меня был пистолет, я бы его прикончил», — думал Ричардс. «Господи, о Господи!» А в голове зазвучала другая мысль. «В следующий раз он будет гнаться не за мелким воришкой» за тобой. И в Бостоне надо обязательно разжиться пистолетом, любым способом. Ричард вспомнил обещание Лафлина выкинуть из окна нескольких копов, прежде чем те отправят его к праотцам. В сгущающихся сумерках автобус катил на север. Минус 0,73. Отсчет идет. Здание бостонского отделения ИМК, огромное, почерневшее от времени, старомодное, располагалось на Хейнингтон Авеню. Привычание. ИМК – Young Men's Christians Association – Ассоциация молодых христиан, неполитическая международная организация, основана в Бостоне в 1851 году, занимается организацией досуга и обучением молодежи содержит общежитие и гостиницы. В середине прошлого столетия этот район считался в Бостоне едва ли не самым престижным. Теперь здание служило стыдливым напоминанием о других днях, другой эпохе, а его неоновая вывеска подмигивала всеми своими буквами кварталу порнографических кинотеатров, где христианством, мягко говоря, и не пахло. Когда Ричардс вошел в вестибюль «Портье», Яростно спорил с немытым негритенком, одетым в блузу для килбола, такую длинную, что из-под нее торчали только манжеты джинсов. «Я потерял мой пятицентовик, Хонки, я потерял мой гребаный пятицентовик. Если ты сейчас не уберешься отсюда, я вызову охрану, парень, вот и все. Я тебе все сказал. Но этот чертов автомат сожрал мой пятицентовик». «Прекрати ругаться при мне, маленький негодяй!» Партье, выглядел он лет на тридцать, протянул руку, схватил негритенка за крутки, тряхнул. «Убирайся отсюда, не о чем нам больше говорить!» Видя, что портье настроен серьезно, негритенок чуть не расплакался. «Послушай, это же единственный пятицентовик, который у меня был! Дерьмовый автомат сожрал мой пятицентовик, а жвачку не дал! Это...» «Я звоню в охрану». Партье повернулся к коммутатору. Его пиджак, явно с чужого плеча, висел на нем, как на вешалке. Негритенок пнул ногой автомат, зажавший жевательную резинку, и выбежал из вестибюля, крикнув на прощание «Дерьмовая белая свинья! Гребаный сукин сын!» Партье проводил его взглядом, так и не нажав на кнопку вызова охраны, настоящую или выдуманную. Улыбнулся Ричардсу, в ряду зубов чернили прорехи. «С этими нигерами просто сладу нет. Если бы я руководил сетью, то держал бы их в клетках». «Он действительно остался без пятицентовика?» спросил Ричардс, расписавшись в регистрационной книге как «Диган» из Мичигана. «Если и остался, то этот пятицентовик он наверняка украл», ответил Портье. «Я в этом не сомневаюсь. А вот если бы я дал ему пятицентовик...» то к вечеру две сотни попрошаек требовали бы у меня того же. Кто их только научил ругаться? У них же через каждое слово брань. Неужели их родителям на это наплевать? Как долго вы у нас пробудете, мистер Диган?»